Засмотревшись на пару ясеней в торце нашего дворика, подумала, как хорошо они стоят. На правильном таком расстоянии для гамака. Вот, скоро лето, а если наладить производство гамаков? Ведь ничего сложного там нет. Кусок прочной ткани, две палки с кучей дырок и несколько веревок. И все это в городе, где строят корабли. Как раз забава для парусных мастерских. А если к парусной основе пришивать бахрому и ситчик яркой расцветки сверху? Так что выйдет. Ага, бегу, записываю. Хм, а разве на парусных судах у матросов гамаков не было? Или там без палок распорок? В общем, спрошу у Барадиса, он наверняка знает. Не успела отойти от скамейки, как передо мной возник спрыгнувший с забора аллериат. «Привет!» «Ты чего вчера в конюшню не пришла?» «Гм...» Верховая езда у меня из головы после посещения мансарды вылетела напрочь. В то время, когда я должна была трюхать рысью по кругу на звездочке, мы в мастерской мастерили пояс. А, кстати, как средневековые дамы в этой конструкции садились в седла? Похоже, в мужское не сядешь, но никак. Или сядешь, но все отобьешь. Может, дамские седла и ведущие под усы лошадей леди Грумы — это другой бог того же самого извращения?» «Не получилось!» — улыбнулась я. «О наших делах с кузнецом мы с Кадва решили не рассказывать никому». «Ты сегодня вся светишься!» — протянул Шатен, глядя зелеными глазами из-под длинных ресниц. И впрямь на эльфа похож. Высокий, гибкий, красивый. А улыбка... «Лириад!» «А зачем ты ко мне хотел той ночью в окно влезть?» «Ну, я нарвал цветов и собирался положить их тебе на подушку». «Ничего себе романтический жест! А если б я проснулась?» Подозрительно глянула на мнущегося парня. «Позвал бы гулять. Ты ж деревенская, по деревьям лазаешь». «Я малость обалдела от предложенной культурной программы, но вообще идея мне понравилась». С удовольствием посидела бы в хорошей компании на высокой крыше. Посмотрела на залив и замок в лунном свете. Красиво, наверное. Может, предложить Лириаду? Или не так поймет? Или девушки тут такое вообще предлагать не должны? Ладно, потерплю. Пока раздумывала о готических красотах, Лириад оказался близко. Очень близко. А потом, не касаясь руками, Наклонился к моему лицу и поцеловал. И только тогда, когда я почувствовала, как подгибаются колени, обнял. Да чего же хорошо. И пахнет от него какой-то травой. Действительно, эльф. А как целуется? Может, они все тут так целуются? И все остальное тоже? Потому отказы и не приняты. Я покорно прислонилась спиной к стволу ближайшего ясеня. Мне было потрясающе хорошо... Так не хотелось прерывать этот поцелуй. Он отстранился сам, посмотрел в мои затуманенные глаза, улыбнулся. «Ну что, пойдешь со мной гулять ночью?» «Не могу», — с сожалением выдохнула я. «Сегодня мне на окно поставят решетку. Теперь не выйдешь, а через дверь дядя услышит. Говорить, что ключ от замка той решетки у меня будет не стало, а то догуляюсь таким и очень быстро». «А если я заберусь в другое окно? Откроешь мне дверь?» «Вот дает. Прям постановка Фауста. И я в роли этой, как ее, Гретхен. Причем, как я ее хорошо сейчас понимаю, вот он, живой соблазн с зелеными глазами. А зачем? Где мы будем гулять в комнате?» Состроила я дурочку. «Ну, посидим, поговорим». «Знаешь, дядя спит очень чутко». Эриме! раздалось из недр дома. — Вот, видишь? — развела я руками и откликнулась. — Иду! — Постой секунду, сейчас пойдешь. Он опять нагнулся к моему лицу. — Да что же это такое? Ноги подгибаются. — Лириат, хватит, остановись! — Не хочу. Я, выскользнув из-под руки парня, побежала к дому. Вот напасть. Вторую половину дня мы сидели с Ка-2 на диване в кабинете и беседовали об абстрактных материях. Я наконец-то набрала словарный запас, достаточный, чтобы рассуждать, пусть коряво и неуклюже, об энергии и пространстве, математике и химии, бесконечном и малом. Пока мы вырабатывали общий язык, я пыталась перевести на аризенский самые простые формулы, вроде расчета частоты колебаний математического маятника или скорости свободного падения в зависимости от высоты. Нам с к 2 доставляло удовольствие разбираться с единицами измерений и простейшими формулами, привычными обозначениями физических величин и коэффициентов. к 2 быстро соображал, был въедлив и бесконечно любопытен. А со мной он не знал, за что хвататься, Я знала так много необычного, и все о разном. Оставшись вечером одна, села у зарешочного окна и задумалась. Выходит, моя судьба зависит от совершенно незнакомого мне человека. В Москве уже начало июля. Если брат Арвиса вернется до сентября и меня срикошетит назад в мой мир, то я продолжу учебу без помех. А если он возвратится, скажем, в следующем апреле и меня все равно перебросит в очрево родного мусоропровода. Тогда как я буду объясняться в учебной части? Вот приду и скажу начальнику курса. Николай Борисович, так вышло, что я занималась почти год миссионерской деятельностью в Аризенте, объясняя им устройство галактики и организовывая производство мясорубок. Скажите, как мне оформить академический отпуск, чтобы восстановиться с потерей одного года? Ведь спорить могу. Отчислят уже к октябрю, а буду восстанавливаться, переведут с бюджетного отделения на платное. А где я такие деньги возьму? Вот как узнать, останусь ли я в этом мире? Неужели надо, как мать Маэлтов, Лера родить двойню, чтобы привязать себя к нему? Вот кошмар, а если не поможет? Родишь и унесет. Дети тут, сама там. Ничего хуже и быть не может. Нет, с малышами надо подождать, пока не прояснится место жительства, то бишь в каком мире останусь. Да и рожать зачем-то не дело. Дети должны появляться тогда, когда двое любят друг друга. Вообще, о чем это я? Какие нафиг дети? Совсем обалдела с этими поцелуями. Интересно, если спросить у Арвиса о том, когда тот ждет брата назад? Ответит. Вздохнув, Зажгла две свечи в подсвечнике и села повторять сегодняшний урок. Две следующие недели стояла тишь да гладь. Весенняя погода радовалась солнцем и теплом. В вышине кружили вернувшиеся с юга ласточки. Моя клумба густо щетинилась укропом и чем-то еще. Я так увлеклась непривычным для горожанки процессом посева, что забыла разметить куда чего насыпала. Ничего, вырастет, понюхаю, узнаю. От Сиери экономке к 2 пришло письмо, что ее мать по-прежнему больна, и за ней еще нужен уход. Каренус отписал, что пока справляется, и выразил надежду на скорое выздоровление матушки уважаемой домоправительницы. Обо мне «Посовещавшись, сообщать мы не стали. Возникло подозрение, что при известии о появившейся в профессорском доме симпатичной молодой особи Сирея примчится наводить порядок немедленно, невзирая ни на что. А зачем нам такое? Нам и так хорошо. Вот устроились на травке, едим шашлык с первыми маленькими огурчиками и говорим о паровой машине. Хорошо сидим?» Барадис расширил мастерские начав производить новые замки, модифицированные оконные шпингалеты, карабины и медные краны для богатых домов, в которых были трубопроводы. А еще я рассказала о поворачивающихся дверных комнатных ручках с выскакивающим язычком, сообразив, какой механизм скрывается внутри. Из богатых домов, обитатели которых, очевидно, опасались сквозняков и имели кучу лишних денег, Тут же посыпались заказы на вычурные конструкции с ручками в виде львиных голов, русалок и разнообразной растительности с неизбежными гербами. Тачки и первый тяжеленный велосипед были в стадии финальной доводки. Мы предвкушали триумф. Саморезы и болты тоже были в работе, как и первый примитивный станок по обработке металла, работавший на ножном приводе. «Жаль, что сконструировать швейную машинку мне было не по силам». Кроме того, брат одной из невесток Барадиса оказался ткачом и вообще золотой головой и мастером на все руки. Мы подписали с ним договор на тех же условиях, 50 на 50. И теперь он бойко торговал гамаками разнообразных расцветок и фасунов, солнечными зонтиками, сачками и противомоскитными сетками. Я пыталась вспомнить все, что слышала и читала о печати рисунка на тканях. Вроде там какие-то валики. Несколько штук крутятся синхронно, и каждый красит в свой цвет. Надо поэкспериментировать. Не будут красить, переделаем конструкцию в гладильную машину. Когда на второй месяц, сияющий как новенький медный сит, Барадис принес не кошель, а куль, в котором оказалось больше 200 золотых, Я зачесала в затылке. «Если так дальше пойдет, что мне делать с такой прорвой денег? Купить целую улицу и парусник в придачу? Арвису нос утереть? А еще стоило мне выйти на задний двор с лейкой или книжкой, как откуда-то, словно из-под земли, возникал лириад». Целовался он бесподобно. У меня от него в самом прямом смысле слова подкашивались ноги. Да и с руками он знал, что делать, чтобы девушка не заскучала. Он все настойчивее звал меня на ночную прогулку, а я все нерешительнее отбивалась. Он не спешил, а просто с каждым разом заходил чуть-чуть дальше и останавливался, как только чувствовал мое сопротивление. Хотя стоило ему исчезнуть из поля зрения, и я успокаивалась. Странно как-то. Сирус вернулся из дома, куда уезжал помогать, и тоже стал заскакивать к нам. С ним мне нравилось болтать, хотя делать это надо было осторожно. Показывать мое полное незнание сельского быта и географии страны не хотелось. Я умело лавировала, хлопая глазами, ахая и ойкая, подбивая его рассказывать о его поместье, его соседнем городке и вясе и так далее. Как-то мне приснился Арвис. Я лежала на зеленом лугу, разглядывая цветы, а он шел по тропинке ко мне. Я разозлилась, ведь поклялся же больше не лезть, а потом сообразила, что это самый обыкновенный сон. И утром он забылся и растаял клочком тумана, как обычно забываются сны.